Глава 31. Ползающие мины. Добежав до двери ведущей в операторский зал, Тейнер остановился. Два сапера и Штайнер стояли у входа, не решаясь переступить порог. Раздвинув их в стороны, Тейнер протолкнулся вперед. Вдоль стен огромного, почти квадратного зала Тянулись рабочие места для операторов, оснащенные подковообразными приборными панелями и большими настенными стереоэкранами. Остальное пространство зала было занято рядами стоек со вспомогательной аппаратурой. Тейнер посмотрел под ноги, чтобы убедиться, что на пороге не установлена растяжка но увидел он то, что никак не рассчитывал встретить здесь. По полу неторопливо ползла металлическая полусфера диаметром около 30 сантиметров, чуть приплюснутая сверху. «Это уже вторая», — произнес за его спиной кто-то из саперов. «Первая, которую мы заметили, уползла за стойку». «Это плохо!» Тейнер прислонил автомат к стене и присел на корточки, внимательно наблюдая за неторопливо движущейся своим путем полусферой. «Очень плохо!» со вздохом повторил он. «Не думал, что террористы притащат их в сферу». Поднявшись, он переступил порог зала. «Можете входить», — сказал он своим помощникам. «Только упаси вас Бог! Пытаться остановить эти штуковины или поднять их с пола». «Что это такое?» — спросил один из саперов. «Мины-черепашки», — ответил Тейнер. «Они расползаются по площади, определенной заложенной в них программой. Натыкаясь на преграду, разворачиваются и движутся в противоположную сторону, под тем же углом. Но как только одна из них остановится или будет нарушен ее контакт с поверхностью пола, взрываются сразу все. При этом суммарная сила взрывов направлена таким образом, что зона поражения ограничена площадью по которой ползают черепашки. И какова их мощность, задал вопрос все тот же сапер. Двух вполне достаточно для того, чтобы разнести все, что находится в этом зале, посмотрев на саперов, сказал Тейнер. Нужно выяснить, сколько их здесь. Люди разбрелись по залу. Спустя пару минут стало ясно, что по залу ползают восемь черепашек. Тейнер с досадой цокнул языком. «Боюсь, нам с ними не справиться», — обескураживающим тоном произнес он. «Их невозможно обезвредить?» — удивленно спросил информационник. «Их можно только заморозить, залив жидким азотом», — ответил Тейнер. «А затем вывести в безопасное место и там взорвать» но ну, жидкий азот можно доставить». Оба сапёра расслабились и облегчённо вздохнули. «Только если у нас на это время?» Приподняв бровь, спросил сам себя Тейнер. «Черепашки могут управляться дистанционно, и взорвать их можно, находясь на значительном расстоянии от места взрыва. Но тогда, где-то здесь, в зале, «Должен быть ретранслятор радиосигналов. Это небольшая пластиковая коробочка со световым табло. Пока табло не включено, у нас еще остаются шансы». Ретранслятор нашел Штайнер. Он был закреплен в метре от пола, возле дверного косяка. Прямоугольная ячейка светового табло на нем была темной. «Отлично», — сказал Тейнер только взглянув на него. «У нас есть еще время, хотя, скорее всего, не слишком много». Он повернулся к саперам. «Ваша задача — достать жидкий азот. Потребуется не меньше восьми дюаров. Информационники молча переглянулись. «Ну, в чем дело?» — прикрикнул на них Тейнер. «Шевелитесь, я же сказал, что у нас мало времени». «У нас в оружейке точно нет жидкого азота» растерянно произнес один из саперов. «Я не представляю, где его можно найти». «Ищите!» — рявкнул Тейнер. «Свяжитесь с медицинским отделом, с научными лабораториями. Действуйте! Здесь я сам все сделаю». «Информационники дружно кинулись выполнять приказ». «Видел блок программного обеспечения?» — спросил Тейнер у оставшегося рядом с ним Штайнера. «Да» кивнул тот. В противоположном конце зала. «Сможешь прикрыть его полем, если мины не удастся обезвредить?» «Конечно», — уверенно ответил Штайнер. «Размеры вполне подходящие, и расположен он удобно, почти у самой стены». «Установи сверчка и возвращайся ко мне», — приказал Тейнер. «Я не могу просто оставить возле блока включенного сверчка, Карл». — покачал головой Штайнер. В автоматическом режиме сверчок выставит поле только в вертикальной плоскости. В случае с черепашками это не обеспечит надежной защиты, но регулируя плотность поля вручную, я смогу изогнуть его по дуге и прикрыть блок по трем из четырех направлений. Но тогда ты сам окажешься в центре взрыва. «Я тоже буду находиться под защитой сверчка», — ответил Штайнер. «Никакой опасности нет». «Я не могу тебе этого позволить». «Другого выхода нет, Карл. Ты не сможешь так же четко контролировать параметры поля, как и я. А в данном случае это необходимо. В конце концов, почему мы говорим о взрыве, как о чем-то неизбежном?» Штайнер попытался беззаботно улыбнуться. «Если ты перестанешь спорить со мной и займешься делом...» «Сверчок в порядке?» — перебил его Тейнер. Штайнер откинул крышку ранца и включил прибор. «Все в норме». «Хорошо». Тейнер не хотел доверять рискованное дело Штайнеру, но времени на споры у них не оставалось. «Будь наготове».